Фаворит тирана. История князя Гагарина Петр не ломал голову над вопросом, кого ему поставить губернатором Сибирской губернии. Конечно, князя Матвея Гагарина, главу сибирского приказа, генерального президента и сибирских провинций судью. Свое происхождение Гагарины вели от Рюрика Они принадлежали к числу 14 древнейших боярских родов России. потому их отпрыски начинали дворцовую службу сразу со стольников. В 17 столетии князья Гагарины не особенно преуспевали на карьерной лестнице, но их благополучие крепилось Сибирью. 12 представителей семейства побывали сибирскими воеводами. Год рождения Матвея Петровича Гагарина точно неизвестен, примерно 1659 -й. Дед Матвея Петровича, Афанасий Федорович, В 1623-1624 годах воеводил в Томске, а отец в 1665-1667 годах был воеводой в Нарыме, а в 1667 70 годах в Березове. Так что путь в Сибирь для Матвея Гагарина был предопределен изначально. В 1691-1693 годах он служил младшим воеводой в Иркутске, Старшим воеводой служил его брат Иван, а в 1693 95 годах был воеводой в Нерчинске. В это же время его двоюродный брат Иван Михайлович воеводил в Якутске. Годы были неспокойные, только что Россия и Китай заключили Нерчинский договор, но за Байкальским острогом все равно угрожали монголы, а через всю взбаламученную Сибирь ехала в Пекин и обратно Посольство избранта Идеса. Видимо, братьям Гагаринам казенный интерес был не так важен, как свой личный шкурный. На Гагаринах писали доносы, что они берут взятки, притесняют купцов и обирают инородцев. Сибирский приказ благоразумно отозвал братьев-воеводцев поприща и вовремя. Вскоре после отъезда Гагаринах начался казачий мятеж, протест против воровства воевод. Его будут называть по-разному – Илимский бунт или Красноярская шатость. Волнения охватили Енисейск, Илимск, Красноярск, Иркутск, Братск, Селенгинск, Удинск, Нерчинск. На войсковых кругах мятежники отказывали воеводам от мест, выгоняли их из городов, били, сажали под караул на цепь. Буйные головы кричали, что воевод из Сибири надо вообще вышибить. Красноярские казаки скинули трех воевод, причем одного из них – Семена Дурнова, посадили в лодку и столкнули вниз по Енисею. И больше года управляли острогом сами. В Иркутске служилые отрешили воевода Савелова и провозгласили командиром малого ребенка, сына нового воеводы Степана Полтева, который умер по дороге в Сибирь, чтобы от его лица управлял ими достойный человек, приказчик Иван Перфильев. Многие казаки хотели убежать на реку Абакан, и поставить там новое селение. Не напрасно Семен Ремезов писал «Ржа железная, мздоимство в Сибири». Сибирский приказ еле утихомирил мятеж, отправив в Сибирь комиссии по расследованию деяний воевод. Дознаватели были изумлены размахом воровства. Например, у одного из воевод следователи насчитали 200 шуб. По итогам розыска одних злодеев бросили под кнут, Других сослали или отозвали, хотя покарали далеко не всех виноватых, а заодно с ворами, как водится, покарали и самых буйных пострадавших. Но Андрей Виниус, глава сибирского приказа, убедил Петра не ломать в Сибири систему воеводского управления, якобы Сибири без воевод немощно. Воеводы были выгодны дьякам сибирского приказа и лично Виниусу, они давали взятки. Виниус отмазал алчных братьев Гагаринах, которых обвинили в злоупотреблении, нерадении и контрабанде из Китая. Гагарина отделались пенией в 13 376 рублей и конфискацией имущества, приготовленного к вывозу из Сибири. Для снабжения будущего Петербурга провиантом и стройматериалами. Петру был нужен путь между бассейнами «Волги» и «Ладоги». Петр сам наметил канал между реками Цной и Тверцой по линии Древнего Волока. Проектировать канал Петр поручил специалистам-голландцам. Окопать землю и сооружать шлюзы повелел князю Матвею Гагарину. Работы начались в 1003 году и закончились в 1709. В длину канал был почти 3 километра. Регулировали его два шлюза. На устье канала у Тверцы и на Цне. Канал получил название Гагаринского, но после казни князя был переименован в Тверецкий. Однако царю катастрофически не хватало людей, и он забирал к себе на службу даже тех, кто был скомпрометирован. В 1703 году Петр назначил князя Гагарина главным смотрителем на сооружении Вышневолодского канала. Этот канал должен был соединить бассейны Волги и Балтийского моря, и без него немыслимо была новая балтийская столица Петра. Канал спроектировали голландские мастера во главе с Адрианом Гаутером, а князь Гагарин руководил строительством. Через три года канал был готов, и по нему торжественно проплыли барки, украшенные флагами. Но путь сразу же закрыли, потому что голландцы рассчитали его трассу с ошибкой. Второй раз канал открылся в 1709 году. а на кладбище в селе Вышний Волочок выросли тысячи крестов на могилах крестьян, умерших на каторжных работах. Канал же получил название Гагаринского, потом его переименуют в Тверецкий. Петр оценил умение Гагарину руководить, и в 1706 году князь Матвей возглавил сибирский приказ. Дела у приказа шли не ахти. В 1703 году при Андрее Виниусе Доход от Сибири составил 358 тысяч. Но при страшном князе Федоре Армадановском прибыль упала. В 1704 году 106 тысяч, в 1705 году 125 тысяч. В первый же год Гагарин организовал прибыль в 275 тысяч, а в 1709 году сибирский приказ принес 665 тысяч. Князь Гагарин наконец-то прорвался в число фаворитов государя. В 1707 году Петр назначил его московским комендантом, сейчас бы сказали мэром. В то время боялись, что Карл XII нападет на Москву, и Гагарин спешно занялся укреплением Кремля и Китай города. Заодно и у него самого на Тверской улице образовался дворец, построенный в венецианском духе архитектором Джованни Фонтана. Во время обедов и балов Гагарин любил с балкона этого дворца расширивать в толпу деньги на драку. В августе 1709 года центр Москвы был истреблен пожаром, и Гагарин принялся возрождать первопрестольную, причем запретил деревянную застройку. В Полтавской виктории царя Петра тоже была немалая заслуга князя. Матвей Петрович обеспечивал армию обмундированием и провиантом. Гагарину Петр и поручил организовать в Москве торжественное шествие, когда по улицам русской столицы прогнали 18 тысяч пленных шведов со знаменами и хмурыми генералами. В первых триумфальных воротах царя-триумфатора встречали высшие сановники, а во-вторых – князь Гагарин. И вот такого человека Петр поставил во главе сибирской губернии. Петр верил, что Гагарин не уклонится от исполнения его созидательной воли и превратит Сибирь в неоскудевающую казну державы.